Наступила ночь. Они провели ее под деревьями. Дон Кихот сломил толстый древесный сук и прикрепил к нему железка своего копья, сохраненный им. Он не спал всю ночь, соображаясь с уставами странствующих рыцарей. Что касается Санчо, он проспал до восхождения солнца, и притом так сладко, что даже солнечные лучи, ударяя ему прямо в глаза, не могли разбудить его. Дон Кихот принужден был звать его пять или шесть раз, крича во все горло. Первую заботу и старательного оруженосца было приняться за бутылку. К досаде своей он нашел ее гораздо легче, нежели она была накануне. Что касается храброго Дон Кихота, великие предприятия, о которых он думал в продолжении ночи, были, по-видимому, достаточны для удовлетворения его аппетита. Они оба опять пустились в дорогу и вскоре увидали вдали город Лапице. — Здесь-то, Санчо, друг мой, — воскликнул Дон Кихот, — здесь-то можем мы запустить руки по локоть в то, что именно называют приключениями. Но пуще всего помни, что ты никогда не должен обнажать меча, хотя бы видел меня в самой ужасной опасности. Тебе в таком только случае позволяется сражаться, когда... Те, которые нападут на меня, будут такие же низкие твари, как ты. Кроме этого случая тебе запрещается вмешиваться в мои дела. «Будьте покойны», — отвечал Санчо, — «никогда ни одно ваше приказание не будет исполнено точнее этого. Я от природы миролюбив и убегаю шума и ссоры. Впрочем, я не позволю никому себя трогать и тотчас отвечаю кулаком». Ты имеешь на это право. Впрочем, ты должен удерживать порывы природной храбрости. О, не беспокойтесь, буду удерживать их и уверяю вас, что буду в совершенстве исполнять это наставление.